Черчилль удивительно уживались здравые суждения и разумные решения с по меньшей мере неосмотрительными поступками. Это особенно характерно для полуторалетнего периода, последовавшего за вступлением Англии в войну. В августе 1914 года Черчилль не представлял себе, насколько тяжелой и длительной будет начавшаяся война. Он тогда бросил фразу: "Бизнес, как обычно". Это означало, что, несмотря на войну, страна должна жить своей обычной жизнью. Черчилль был не одинок в этом заблуждении. Так думали все английские руководители. Грей, например, заявил в Палате общин 3 августа, «Если мы примем участие в войне, пострадаем немногим меньше, чем находясь вне войны». Английские министры полагали, что их страна будет воевать в основном своими военно-морскими силами – Английский флот разгромит германский флот на океанах и в Северном море, а в это время континентальные союзники Англии нанесут поражение Германии на суше. Все будет кончено в течение нескольких месяцев, а может быть и нескольких недель. Война не затронет по существу обычную жизнь страны. Черчилль с первых дней боевых действий стремился к решительному сражению с германским флотом. Однако немцы не хотели предоставить возможность противнику одним ударом потопить их более слабый флот. Англичанам удалось успешно совершить нападение на ряд немецких судов у острова Зильд. Один крейсер был потоплен и несколько повреждено. Уничтожен был также эсминец. Флот справился с транспортировкой во Францию английского экспедиционного корпуса «Связь». При перевозке солдат жертв не было, но сражение на материке развёртывалось неблагоприятно для союзников. Французской армии пришлось далеко отступить с тяжкими потерями. Китченер, ставший к этому времени военным министром, начал опасаться, что немцы попытаются использовать цепелины для налетов на Англию. Англичане располагали в это время кое-какой военной авиации. Это были примитивные самолеты, и они играли в войне незначительную роль. Армейская авиация участвовала в сражениях на континенте. В распоряжении Черчилля находилась военно-морская авиация, которую осенью 1914 года бездействовала. Кидчинер предложил Черчиллю ввести в действие его самолеты для уничтожения баз цепелейнов. Поскольку радиус действия тогдашних самолетов был небольшим, Черчилль создал авиационные базы военно-морского флота на французском побережье в Дюнкерке и Кале. Оттуда англичане и совершали налеты на немецкие ангары.